Сыжа, велась поможешь. Кирилл достал костыль, молоток и со стремянки забил костыль под высокий потолок коммуналки. Михаил Данилович подал велосипед, Кирилл принял его за заднее колесо и, пропустив костыль между спиц, повесил велосипед на стену, а руль свернул, чтоб не топорщился. Надежда Иванна тем временем переоделась и вышла на кухню готовить ужин. Надежда Иванна, по местному Надька рыжая, ещё молодая и красиво и зла, потому что несчастна. Надежда Иванна читала романы и знает себе цену. Старшая её сестра за полковником, а у неё муж Ваня. понимающие своё ничтожество и трое детей, родившихся по недосмотру. Работает рыжая в химической лаборатории, от химии у неё по вечерам разламывается голова, унося красоту и молодость. И молоко завредность ей не помогает и не поможет. Опять эту сразу развесили по всей кухне. Надька схватила бельевую палку и яростно стала сдвигать в сторону развешенное над плитой белье. Надька знает, что Александр Григорьевич туберкулёзный больной, но раньше это обстоятельство как-то не вызывало у неё гнева. Теперь же, после возвращения соседа, она не забывает о туберкулёзе. Это всё дура глухая, согласно закивало Дора. Развесит где ни попадя, Маня, Маня. Маня совсем старенькая, в косыночке, в очках на конце носа высунулась из каморки, где она долгие годы проживала совместно с Дорой, когда у Доры ещё был жив муж, они жили втроём. Правда, Маня и тогда плохо слышала. Хозяйкой считается Дора, хотя и по возрасту, и по стажу у прописки Маня её превосходит. Маня вышла на крик Доры, но по дороге забыла зачем шла и, озабоченная своими думами, спросила, предварительно освободив из-под косынки одно ухо: "А куда нихлюдов собрался, собрался и уехал, а?" Маня любит читать. Своих книг у неё одна разбитая библия читать она берёт у соседей сейчас у неё Лев Николаевич Толстой взятый у Оли чьё бильё оцыпинское над самой плитой повешало маня не разобрав ответа на свой вопрос махнула рукой орёт орёт очу орёт сама не знает тот с ней маня верующая и чёрное слово чёрт заменяет на тот. Так-так, всё прекрасно, бормочет Александр Григорьевич, вернувшийся за несостоявшимся чайником. Чайник давно погасили. Он снова зажёг газ. "Здравствуйте, Александр Григорьевич", с полупоклоном обращается к нему Маня. "Чайничек как поспит, принесу". Будь добра, кивает Александр Григорьевич, и что-то забытое, барственное проскальзывает в его тоне. Знакомы они почти 40 лет. Когда Александра Инакенсьевна, родив Олю, неожиданно отправилась на фронт, Александр Григорьевич чуть не сошёл с ума. Тогда-то родственники и подыскали ему Маню. Маня выросла в сиротском приюте и там же выучилась на няньку за грудными младенцами, о чём у неё была даже специальная бумага. Прошло много лет. Оля и Лёва выросли. Жалования Мане давно перестали платить, но она по старой памяти иногда стирает бельё Александру Григорьевичу. Надежда Ивановна сама мастерая от бильё она нервно зевнула потолок надо мыть потолок это Оля поставила варить сгущёнку и забыла и вот второй год жёлтый потолок над плитой весь в коричневых струпях да-да отозвался александр григоевич уже на выходе из кухни желательно И кальсон своих я не вижу, бесстрастным голосом произнесла Надька, задумчиво разглядывая коричневые подтёки на потолке. А это, Геннадий Анатольевич с готовностью подсказал Агафира.